И Глухая пора листопада. Последних гусей косяки. Расстраиваться не надо. У страха глаза велики. Пусть ветер рябину занянчив пугает её перед сном, порядок творений обманчив, как сказка с хорошим концом. Ты завтра от спячки, И, выйдя на зимнюю гладь, опять за углом водокачки, как вкопанный будешь стоять. Опять эти белые мухи и крыши, и святочный дед, и трубы, и лес лопоухи, шутом маскарадным одет. Все обледенело с размаху в попахе до самых бровей и крадущейся рассамахой подсматривает с ветвей. Ты дальше идешь с недоверием, тропинка ныряет во враг, Здесь инья, сводчатый терем, решетчатый тез на дверях. За снежной густой занавеской какой-то сторожки стена, Дорога и край перелеска, и новая чаще видна. Торжественное затишье, оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье, о спящей царевне в гробу. И белому мертвому царству, бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу, благодарствуй, ты больше, чем просят даешь. 1941 год